Ты иди, а мы тут с Маринкой поболтаем немного, пожала плечами я. Сашка, не скоро придет, торопиться нам некуда. К тому же, я и так дома нахожусь. Ты на базаре торгуешь? Спросила я у Маринки, проводив толика. А куда мне деваться? вздохнула она. Торгую потихоньку. А кому теперь мзду платишь? Ведь Рашида нет.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 «Если ты настоящая подруга, то будешь молчать, как партизан». «Само собой», — обиженно передернула плечами Маринка, —